Глава 24. Ну что? Здесь наша ювелирных дел ценительницы застряла? Чего только у голосистого и набеглый профессиональный взгляд Людмилы, весьма талантливого продажника Пьера не водилось в его коробушке до Платки, ленты, бусы, браслеты, связки медных сережек и перстеньков. Плюс несколько отрезов недорогих тканей, нитки, тесьма, все такое яркое, красочное и манящее. Пройти мимо всего богатства, да и самого Пьера, умело завлекавшего представительниц слабого, ой, какого на такие штучки слабого, пола казалось, невозможно. Люда непроизвольно залюбовалась бойкой работой корабейника, голос громкий, но приятный, дикция четкая. «Психологическая обработка клиента в совершенстве». Кого вовремя кокетливым комплиментом обласкать, кому его собственную важность подчеркнуть, а какой неиссякаемый арсенал шуток-прибауток — любо-дорого. Люсю больше всего, понятное дело, интересовала именно бижутерия, которая как раз особенной замысловатостью не отличалась. Смотрела она на простенькие колечки-серёжки сережки перебирала в пальцах и думала о том, что все эти милые вещицы могли бы быть и более сложными, интересными, что ли. Творческая фантазия художника уже разъединяла изделия на составляющие и складывала из них новые композиции. Вот тут Людмила с полной отчетливостью поняла, как она тоскует по своей красивой и теперь уже навсегда бывшей работе. Хотя... И чего это бывший? И почему это навсегда? А что если... Она ведь любит, умеет нарисовать, придумать, даже миллион раз видела, как это все потом воплощается руками. Чужими, правда. Но ведь можно и самой попытаться. Хотя бы что-то элементарное. Людмила уже совсем с другим интересом обдумывала свою идею облагородить бусы деда Жана. Было бы нелепо допустить мысль, что кто-нибудь из местных ювелиров возьмет ее никому неизвестного человека с улицы художником, авторских украшений. Тут наверняка и должности такой не существовало. А вот попробовать смастерить что-либо самой и потом уже делать какие-то выводы – это мысль. Устроиться в найм, допустим, помощницей пекаря или на какую другую подобную должность всегда успеется. Приспичит – пойдет. Люся не боялась черновой работы. Однако опыт прошлой жизни успел основательно приучить ее к более утонченному труду. Только теперь вариантов подобной деятельности практически не имелось. Чтобы стать, например, хотя бы гувернанткой, ей сперва самой бы требовалось нанять гувернантку. С такими минимальными, не сказать отсутствующими, знаниями о мире, его истории, географии много не преподашь. В общем, чем больше она обо всем, об этом рассуждала, продолжая перебирать в пальцах добро корабеника, тем сильнее загоралась желанием поработать своими руками на мелко ювелирном поприще. Она ушла от многоопытного зазывала, ничего не купив, но тот, кстати, на нее в обиде не остался. Робка, неуверенно просыпавшаяся в Люсе вдохновение, разгоралась и захватывала ее со скоростью лесного пожара. В итоге она не удержалась, включилась в азартный торг Пьера с покупательницами и, заново примиряясь к роли ювелирного кутюрье, в пылу энтузиазма ненароком продала парню, в смысле его клиенткам, четыре комплекта бижутерии под глаза, под наряд, под торжественный случай и для романтического свидания. Пьер был счастлив, а Люда сосредоточенно ломала голову, где бы ей раздобыть медную проволоку, Вариант с ленточкой окончательно потерял в ее глазах актуальность. Вовремя вспомнилась беседа с Жаном про чудесных гвоздильщиков. У них и нашлось искомое. Пока тратила в мастерской деньги, не так и много, кстати, попутно завязала очередное знакомство. Шеф железного дела кудесников и в самом деле оказался очень даже приятным человеком. Любопытно, что по дороге к мастерской в роли ее хозяина Люся почему-то рисовала себе в голове эдакого классического кузнеца, здоровенного, сурового и обязательно бородатого. Ничего подобного. Мастер Гаспар был дружелюбным дядькой средних лет и габаритов с обаянием и обхождением бывалого сердцееда, невзирая на наличие кругленького пустца и гладкой лысиной под головным убором. Да, и не подумайте худого, все вполне себе в рамках учтивости и приличий, никакой излишней фривольности. «Проволоки?» все непременно милая барышня, любой толщины и длины только прикажите», галантно стянув шапочку с головы в присутствии дамы, мягко баритонил он. Вроде ничего особенного не сказал, но при том имел такое искреннее выражение очарованности на лице, что каждое воспоминание Людмилы об этом персонаже – Впоследствии отзывалась непроизвольной улыбкой. Ну, довольно лирических отступлений. Получив желаемое, Люся стремглав понеслась домой реализовывать задумку. Вернуть старику его нераспознанное богатство можно было и в более совершенном виде. Она надеялась, что Жан не откажет ей в возможности попробовать силы потренировать навыки в новом деле на украшениях его супруги. Люсина совесть по-прежнему категорически отказывалась признавать дедовые бусы Люсиной же собственностью. И до того, как начинать творческую модернизацию украшений, следовало идти и тет-а-тет -тет сознаваться хозяину в его промахе. Тем более, что встреча с коробейником как нельзя кстати могла оправдать прозрение Люсьен. Но вышло все. В общем, не стал дед принимать свои дары назад. Точнее, на отрез отказался менять свое крепкое слово. Мол, отдал, значит, так тому и быть. И баста! Мари после объяснений подруги, почему им придется вернуть презенты хозяину, даже долго поогорчаться не успела. Прошло не больше десяти минут, как растерянная Людмила воротилась назад с вестью о том, что хозяйское решение осталось неизменным. Зато намерения Людмилы поменялись. Теперь она смотрела на эти бусины с более практичной точки зрения. Да, Жан проявил благородство характера, однако и она не хотела остаться в долгу. Как-то вот это скверное чувство взятого чужого не отпускало и, признаться, тяготило. Требовало отплатить добром за добро. Решение пришло быстро. Разобрать ожерелье заморские на запчасти — и вместо новых бус сообразить пять по количеству камней отдельных кулонов, а потом исхитриться продать и закупить на вырученные средства, например, на весь двор дров на будущую зиму, чтобы и постоялицам и хозяину хватило, и пусть только попытается возражать. Раскочегарив собственную решимость до высшего градуса кипения, вооружившись природным упрямством и старыми дедовыми кусачками, Люся взялась «За созидательное творчество». «А что делать? Специального инструмента-ювелира в крестьянских хозяйствах как-то не водится, а покупать его безо всякой предварительной пробы пера опрометчиво». Ну и ладно, Людмила справилась с тем, что нашлось под рукой. Пальцы от недостатка опыта и вообще какой-либо практики казались неловкими, неуклюжими. Работа двигалась медленно, кропотливо, Зато фантазия парила, летела вперед, вдохновляя руки. Узор завитков вокруг камня складывался сам собой прямо в процессе плетения, и когда первый кулон появился на свет, она осталась довольна. Нет, как бывалый сведущий знаток, державший в руках драгоценные, весьма и весьма искусные вещицы, она абсолютно трезво оценивала собственный скромный изыск. Но и клеймить себя позором, зарекаясь никогда не прикасаться к этому делу, она теперь вовсе не собиралась. И то сказать для дилетанта мастера вышло вполне себе сносно. А о каком совершенстве вести речь, если в наличии только симпатичная бусина и кусок медной проволоки? В любом случае, даже эта ее первая подвеска уверенно выигрывала перед любой, простите, фентифлюшкой из набора бижутерии Пьера. Важно знать, и такая штучка вряд ли будет интересна. Не того достоинства материал. Вот если бы медь волшебным образом обратилась в золото или хотя бы серебро. Но состоятельным горожанкам, желающим подражать богатым дамам, точно должно приглянуться. Марина например, так просто млела и плавилась от восторгов, тиская безделицу в ладонях, прикладывая кулон то к платку, то к своей рубашке, то к Люсе, то к шее да нельзя озадаченного лютика. «Как думаешь, продадим?» Новоиспечённая мастерица улыбнулась, кружившей по комнате подруги. Еще бы! А вот у нас в трактире в лучшем номере одна горожаночка с мужем на три дня заселилась. И такая она ладная да нарядная, сразу, видать, балует ее супруг. Вот я ей прямо завтра и предложу». «Да погоди ты предлагать. Как-то еще с ценой определиться надо. Мне бы еще маленьких бусин, может, бисера» а еще камней других цветов раздобыть. Жаль, что так запросто их не найти. — Люсьен, так наперво может у старьёвщиков поглядеть? Их таких лавок в городе пруд пруди. Может, что рассыпной и отыщется? — радостно подсказала Мари и, робко потупившись в пол, спросила. — А мне такую прелесть можно будет для себя оставить? — Оставим и тебе, и мне. Хотя бы по одной в память об этом дне.